Глава 11. Женя. Заканчиваю операцию, плановая лапароскопия, удаляем кисты яичника. Ничего сложного, пациентка под общим наркозом, от меня и команды требуется лишь сосредоточенность. Для гинеколога это рутинная процедура, но я все равно держу концентрацию на пределе. Любое неосторожное движение, любая мелочь и последствия могут быть необратимыми. Это слишком большая ответственность, чтобы позволить себе ошибиться, даже если все кажется простым и оттеночным до автоматизма. Порт иглу, пожалуйста. Не поднимая головы, вытягиваю руку. Ввожу инструмент через небольшой разрез брюшной полости. Подаю углекислый газ, чтобы приподнять брюшную стенку и улучшить обзор. Направляю камеру, обследуя внутренности. На мониторе появляется увеличенное изображение яичника с кистой. Попалось. «Тебя-то я и искала». «Зажим». Фиксируя, отделяю кисту от здоровых тканей. Мои руки двигаются плавно, будто подчиняясь не сознанию, а инстинктам. Коагулятор. Прижигаю сосудики, останавливая небольшие кровотечения. После удаления кисты осматриваю рабочее поле еще раз. И, убедившись, что все в порядке, откладываю инструмент лоток. Операция длится не больше часа. Но для меня она словно бесконечность. Секунды за секундой я стараюсь удерживать мысли в границах этой стерильной комнаты, отгоняя призраков прошлого и напряжение, связанное с их присутствием. Зашиваем. Делаю шаг назад от стола. Дальше тот без меня справится. Покидаю операционный блок, стягиваю перчатки и халат. Сегодня было четыре операции подряд. И, несмотря на их простоту, чувствую я себя так, словно провела двое суток на ногах. Голова тяжелая, в висках долбит, руки ватные. бросая взгляд на часы, вечер уже скоро домой. А мне еще нужно разгрести истории болезни и написать несколько отчетов. Бюрократия. Терпеть не могу бумажки. Иногда мне кажется, что я больше пишу, чем пациентов лечу. Устала. И постоянное присутствие Богдана рядом не идет на пользу моей нервной системе. Это не просто стресс. Это настоящая бомба замедленного действия. Я знаю, что мне нельзя волноваться, нельзя поддаваться эмоциям. Но именно это Богдан и делает. Вытягивает из меня нервы, как изношенные струны. Каждый раз, когда он оказывается рядом, сердце разгоняется до таких скоростей, что я всерьез переживаю, как бы оно ни вырвалось из груди. Мне нельзя допустить отката. Я не могу позволить, чтобы болезнь вернулась. Не хочу снова переживать тот ужас, когда тело, которому ты доверяешь, вдруг предает тебя самым подлым образом. Больничные коридоры тянут холодом, флуоресцентный свет придает всему вокруг блеклую стерильность. Иногда мне кажется, что больница – это не просто место, это состояние, пространство между жизнью и смертью, где границы размыты, а воздух пропитан ожиданием. Захожу в сестринскую, наливаю себе растворимый кофе и открываю шкаф. У Расула всегда припрятаны какие-нибудь сладости. И, о да, нахожу пачку вафель с лимонной начинкой. Я не питаю особой тяги к сладкому, но сейчас хочется чего-то. Пусть даже невкусных лимонных вафель. Фу, тихо кривлюсь, но все равно открываю упаковку. Сажусь на диван с чашкой кофе, медленно пью, уставившись в стену. Глоток. Горечь разливается на языке, будоража рецепторы. Мое внимание медленно рассеивается, взгляд устремляется в пустоту. На секунду я позволяю себе забыть обо всем, о пациентах, о коллегах, о Богдане. Но эта иллюзия покоя длится недолго. Секунду спустя меня накрывает знакомое чувство страха и тревоги, которое я так хорошо помню. Я вспоминаю, как узнала о своей болезни. Сколько тогда было боли и отчаяния. Как только я пыталась понять, почему это случилось, я ведь не курила, очень редко употребляла алкоголь, занималась спортом, все делала правильно. И все же, никто не готовит тебя к тому, что однажды ты услышишь это страшное слово. Оно ломает тебя, растягивает на нити, оставляет только два вопроса. «За что?» И почему именно я? Вспомнить это все равно, что снимать старую корку с поджившей раны. Но я помню. Каждый тот день. Страх, бесконечные анализы, процедуры, химиотерапия. Моя рука машинально тянется к вафлям. Вкус лимонной начинки кажется приторным и искусственным. Будто сделанным из пластика. Морщусь, но все равно ем. На секунду мне становится смешно. Сколько мы... Врачи толдычим пациентам о правильном питании, о вреде сахара, а сами едим то, что найдем. Эти вафли — олицетворение всех тех компромиссов, на которые мы идем, чтобы просто протянуть очередной день. Кофе и вафли расслабиться не помогают. Так и не допив, выплескиваю остатки кофе в раковину, мою крошку и отхожу к окну. Темно уже. Луна сегодня полная, яркая, похожа на головку сыра. Дверь резко открывается, и я вздрагиваю. Богдан, держа под мышкой папку с каким-то документами, заходит размашистым шагом, но на полпути останавливается. Сдавлено что-то бормочет себе под нос при виде меня и дергается, чтобы развернуться. Но я останавливаю его. Нет, оставайся. Я уже ухожу. Он пожимает плечами и проходит к столу. Наливает себе кофе, молчит. Смотрю на его широкую спину. На тугие и крепкие мышцы предплечья, увитые венами. Наверное, в зал ходит, думая отстраненно. Повезло его новой женщине. Надеюсь, она не такая тупица, как я, и своего счастья не упустит. Да что я в конце концов, тварь дрожащая. Девчонка какая, чтобы за ним носиться. Бессознательная требует закрывать к чертовой бабушке все гештальты, мешающие спокойно спать. И этот мой внутренний голос громче, чем все доводы разума. Богдан медленно размешивает сахар в своем кофе. Я делаю нерешительный шаг к нему. Мне кажется, задыхаюсь, но я должна. Я просто должна сказать ему правду. А дальше пусть он делает с этим, что хочет. Выдыхаю, пытаюсь мобилизовать все свои внутренние ресурсы. «Богдан!» — не отвечает. Лишь чуть поворачивает голову, обозначая, что слушает. Я хочу поговорить. Он хмурится, взгляд становится тяжелее. Его пальцы с силой смыкаются на несчастном стакане кофе. О чем? О том, что между нами тогда произошло. А ты уверена, что мне это интересно? Голос колкий, в нем столько безразличия, что становится почти физически больно. Но я не отступаю. И если не скажу сейчас, то, возможно, еще не скоро наберусь храбрости. «Мне нужно, чтобы ты выслушал, просто выслушал. Это не займет много времени». Он с интересом поворачивается, молчит, ждет. «Я знаю, что ты ненавидишь меня за то, что я сделала. Я знаю, что причинило тебе очень много боли. Но все было не так, как тебе кажется». Уголки его губ едва заметно приподнимаются, но это скорее усмешка, чем улыбка. «Если ты...» приготовила какие-то отмазки, не утруждайся. Мне они без надобности. И все же, я хочу, чтобы ты выслушал. Богдан лишь сдергивает с вызовом брови, мол, валяй, слушаю. Снова выдыхаю, неровно, сбивчиво. Богдан, я болела. Он фыркает, качает головой и снова возвращается к своему кофе, словно разочарованно в моей изобретательности, и ждал чего-то более фееричного. Нет, ты не понимаешь. Я болела серьезно, онкология. И я собиралась рассказать тебе в тот день, когда ты узнала о стажировке. Но... Богдан резко поворачивается, приваливается бедром к столу, складывает руки на груди и прищуривает один глаз, оценивающий меня, рассматривая. Но... Расскажи, мне очень интересно, правда? Слушай, ты заболела до того, как решила лечь под другого? Или после? Хронология, честно говоря, мутная. Я немного запутался. Удар. Прямо в сердце. Слова Богдана сочатся токсичным ядом. Так остро и больно, что внутри все рвется на лоскуты. Я опускаю взгляд на свои сцепленные в замок пальцы, сжимаю их до боли и побелевших костяшек, чтобы они не дрожали и не выдавали моего волнения. Ты мне совсем не веришь? Он равнодушно пожимает плечами. Почему же? Верю. Болела, значит, болела. Мужик, значит, мужик. Только мне теперь абсолютно наплевать. Все, чем ты занималась эти три года. Он делает паузу. Наплевать. Так что можешь сходить еще полечиться. Или еще потрахаться. Тут уж сама выбирай. Гнев и злость зарываются, как нарывающий гнойник. Да пошел ты! Шиплю и прохожу мимо, тараня его плечом. Но... Богдан резко хватает меня за предплечье, заставляя остановиться. Его пальцы впиваются в кожу, дыхание горячее и прерывистое. Мы оба дышим тяжело, будто после долгого боя на ринге. Прошло три года, Богдан. Выдавливаю через стиснутые зубы. Три года. Вот именно. Чуть встряхивает меня. Женя, я три года ждал хоть какого-то объяснения, хоть слова. А теперь ты приходишь и говоришь мне эту... Эту чушь! И ждешь, что я в нее поверю?» Мой подбородок предательски дрожит. Глаза становятся влажными, и я задираю голову к потолку, чтобы не дать ни одной слезинке пролиться на щеке. «Неужели твоя ненависть совсем не угасла?» Он смотрит на меня долгим, немигающим взглядом, полным чего-то необъяснимо темного. «Нет, Жень, не угасла. Когда ты находишь в мужчине уязвимость, не нужно в нее давить». Иначе рискуешь извлечь что-то крайне неожиданное. Я был дураком, потому что позволил себе так любить. Безусловно, самоотверженно, искренно. А ты? Его голос становится все громче, но я слышу в нем не только злость. Под слоями ярости проскальзывает что-то еще. Боль, горечь, обида. Ты просто танком проперлась по моим чувствам. Не надо теперь сказок. Не надо пытаться наладить со мной контакт. У нас с тобой все. Здесь и сейчас ставим точку. Навсегда. И в прошлое больше не лезем. Мне в этой грязи копаться не доставляет. Он резко отпускает меня. По инерции отшагиваю назад, напарываясь на спинку дивана. Богдан же, бросив нетронутый кофе, идет к входной двери. Оборачивается. Заодно лишь спасибо тебе. Научила меня тому, что женщинам доверять нельзя. Отличная вакцина. Ее бы в массы продвигать. Дверь хлопает, зажмуриваюсь. Ну что, полегчало Титова?